Часть вторая. Звонок маркизы. «Осторожно, двери закрываются», — сообщил спокойный голос, и в подтверждение его слов дверцы вагона захлопнулись. В этот самый момент, когда поезд метро начал набирать скорость и вошел в тоннель, зазвонил Лизин телефон. Это была маркиза. «Здравствуйте, Василика», — испуганно проговорила Лиза. Перед глазами девочки поплыли черные сверкающие точки. «Все» сейчас василика пиар менеджер маркизы Полли, скажет что лиза им больше не нужна доигралась да сама во всем виновата привет лизок как дела у нас тут было совещание решили сменить рекламную концепцию василика говорила дальше но лиза не понимала что она говорит связь то пропадала то появлялась но девочка все время слышала только голос своей мамы сама виновата доигралась да в детективов василика простите плохо слышно я в метро я перезвоню «Не нужно перезванивать. Лучше подъезжай, Лизок, и чем скорее, тем лучше. Ждем». В трубке замерла тишина. «Что случилось?» — спросил Михаил Юрьевич, вглядываясь в побледневшее, грустное лицо Лизы. «Пока ничего. Василика позвонила. Хочет, чтобы я приехала поговорить. Ничего хорошего, в общем». «Почему? Разговор — это всегда хорошо. В разговоре рождается истина. Все едем к Маркизе, тем более нам по пути. Согласны, ребята?» «Конечно!» — обрадовался Колян. — Мы же теперь команда, — смущенно улыбнулась Надя. — Раз Лиза за мной в лес, то я с Лизой по ее модным брендам. — Ага, — кивнул Молчун, признавая справедливость отклонения от главного маршрута. Он даже не догадывался, под чем в этот момент подписался. — О, какие люди! Михаил Юрьевич, мое почтение! Вот вы-то мне все и нужны! — обрадовалась Василика, увидев всю компанию в сборе. Сама Василика ни одним своим параметром не соответствовала бренду, на которой работала. Маленькая, кругленькая, с разноцветными короткими волосами. Она была одета, как второгодник с последней парты, а не как маркиза. Ну что, ребята, для вас не секрет, что нам придется заменить практически все лискины плакаты. А раз менять, то по полной и с шиком. Это же маркиза Полли, понимаете, да? Ребята поняли, что Лизины опасения были не напрасны. На совещании обсуждали это, и вот к чему пришли. «Вы же крутые сыщики, суперподростки. Это можно шикарно обыграть». «И да, вы не имеете права отказаться. Подставите подругу». Василика подмигнула Лизе. «Фотограф свободен, визажист и костюмер в вашем распоряжении. Лизок, проводишь?» «Так, подождите. К Куда про -про проводит?» — взволнованно переспросил Молчун. «В студию. Не бойтесь, это не страшно. Сделаем несколько пробных фотографий из серии «Суперподростки» и «Маркиза Полли», и будете свободны». — улыбнулась Василика. — Если проект одобрят, с каждым из вас будет заключен контракт. — Мне визажист? Вы это серьезно? — расхохотался Колян. — И чё? Он из меня тоже маркизу сделает? На молчуне не было лица. Надя, как мышка, вжалась в стул и надеялась, что ее никто не заметит. — Михаил Юрьевич, пойдете посмотреть или налить вам кофейку? — Конечно, пойду смотреть. Так моя команда не раскисать. строиваем шагом за Лизой. — распорядился старик. — И помните, у нас на сегодня дел гораздо больше, чем времени. Из примерочных вышли не разношерстные шестиклассники, а суперподростки в стильных черных костюмах. На Молчуне и Наде были черные шляпы, а несколько штрихов визажиста даже клоуна превратили в цивильного человека. Михаил Юрьевич был в восторге. — Какие костюмы! Виртуозно! Идеальная форма для нашего общества! — радостно потирал он руки. — Это не со мной. Отказывался верить в происходящее молчун. «Держись», — пожала его руку Надя. «Не с таким справлялись». «Спасибо, ребята», — улыбнулась Лиза. «Вы мои супергерои». «Ну где вы там? Заходите скорее», — выглянул из соседней комнаты фотограф. На фоне темной кирпичной стены стоял стул. На него усадили Лизу, лицо бренда Маркиза Полли. Друзей поставили рядом. Выглядели они превосходно, но чувствовали себя ужасно. Неловкость портила все, фотосессия затягивалась. «Парень, попробуй агентским жестом опустить на глаза шляпу, а вы двое подойдите ближе к Лизе». «Нет, не так. Фотосессия — это танго, а не кардебалет». «Так-так, молодой человек, не пугайте, пожалуйста, мне детей». «Двулики, вы можете все. Сейчас вы такие, через мгновение станете невидимками. Вы суперподростки, суперсыщики, вы члены тайного общества, вы обсуждаете тайну. Ну-ка, что у нас там на повестке?» «Так». «А почему вы-то с вами не в кадре?» Обернулся на легендарного следователя-фотограф, прицелился в объектив, щелкнул и, разглядывая получившийся снимок, добавил. «Такая фактура пропадает, и пальто ваше — это же прямо идеальное цветовое решение. Переход от стены к костюмам. Проходите тоже в кадр». «Нет, ну что вы, я-то уж точно никакая вам не маркиза!» Не очень искренне упирался Михаил Юрьевич, хотя глаза его сверкали и любопытством, и азартом. «Идите к нам, шеф! Мы-то с Вовчиком уже давно маркизы! Вместе веселее!» Заржал, как молодой суперконь Колян. Михаил Юрьевич, украшенный благородными сединами, встал позади Лизы. Володя с надвинутой на глаза шляпой стоял по правую руку от нее, Колян и Надя — по левую. Щелчок. «Вот это круть!» — заявил фотограф. «Василика, лети сюда!» «Ну, вы, конечно, крутые!» — разглядывая фотографию, сказала Василика. «Раскидаем текст. Маркиза Полли — самое важное в мелочах!» Шик, стиль, роскошь, разгадки, справедливость, дружба. Я думаю, это будет бомба. Такие плакаты мы повесим вообще везде.